Это, кажется, было некоторым отголоском свыше. По крайней мере, министр государственных имуществ, граф Киселев, имевший свой доклад всегда по понедельникам, перед советом, рассказывал мне после, что в этот день государь отпустил его со словами. «Ну что, теперь вы идете меня судить? Надеюсь, однако ж, что мне не запретят приказывать». Сначала заседание было чрезвычайно скучно, ибо несмотря на то, что все члены предварительно уже прочли журнал соединенных департаментов, князь чернышов признал нужным соблюсти формальность и велел снова читать его в общее услышание, что заняло более трех часов. Зато когда чтение окончилось играф перовский выступил вперед, общее внимание напряглось в высшей степени и половина членов обступила оратора, чтобы не потерять ни слова из его речи. Для людей опытных с первого ее слова заметно было, что она выучена наизусть по написанному, а такая речь никогда не может произвести того эффекта, как импровизация. Обладав, однако, чудесную памятью, Перовский говорил безостановочно, я думаю, с полчаса, и вместо вопроса, «Если настоятельная причина тотчас отменить действие положения 1849 года» вошел в подробное рассмотрение частных его недостатков. Ответ графа Клейн-Михеля, произнесенный в большом раздражении и отрывочными фразами, отнюдь не имел силы соответственной нападению его противника. Он ограничился наиболее старанием доказать, что новое положение – изменило лишь ведомство управления, но нисколько сколько самые его правила, и ссылался на единодушные похвалы и благодарность, поступающие от всех губернаторов за это положение. На первое Перовский возразил развитием обстоятельств, из которых, по его мнению, оказывалось, что положение 1849 года не только изменило существовавшие до толи правила, но даже потрясло права губернаторов и самого дворянства чего продолжал он конечно не могло быть в виду государя императора при утверждении положения по одностороннему докладу главноуправляющего так как мы видим теперь что и сам докладывавший того не знал на второе перовский отозвался что если главноуправляющим получаются похвалы за положение 1849 года, то, напротив, до него Перовского доходят со всех сторон единодушные жалобы, доказывающие, что дело не может так продолжаться. За исключением обоих соперников, из числа всех прочих членов, сказал несколько слов в защиту клейн только граф Блудов. И хотя они произнесены были бессвойственной ему обыкновенной энергией, однако дело в пределах вопроса, поставленного Соединенными Департаментами и снова повторенного князем чернышовым видимо, склонялось в пользу клейнмихеля Как вдруг встал наследник цесаревич. «Позвольте и мне», — произнес он среди общего безмолвия, сказать несколько слов по этому предмету. Что касается, собственно, до настоящего дела, то хотя многие замечания министра внутренних дел кажутся мне основательными, однако всякое суждение об них теперь я считаю преждевременным, так как положение уже утверждено государем-императором в виде опыта на три года. Следственно, возможность и обязанность постановить наше заключение настанет только по истечении этих трех лет. Но чтобы не быть нам поставленными в такое же неприятное положение когда-нибудь и впредь, я считаю совершенно необходимым и справедливым ходатайствовать у государя именем Государственного Совета о подтверждении всем министрам и главноуправляющим последнее слово было произнесено с особенным ударением. Чтобы на будущее время, по делам, прикосновенным к другому ведомству, Никто из них не мог входить с докладами или испрашивать высочайших повелений, даже и временно, или в виде опыта, иначе как по сношению и соглашению с теми, до кого предмет касается. Вот мое искреннее мнение, от которого я не могу отступить и которое прошу Государственный Совет повергнуть на высочайшее воззрение».